Глава 16. Первый контакт. Чёрт возьми, опять? Обнаруженный мной кабан лежал тут немногим больше недели. Характер повреждений был аналогичным тем же, что мы видели на других животных. Мне в голову закралась мысль, а что будет, когда кабаны закончатся? Прокофьевка недалеко и... нет, что-то меня не туда понесло. Я быстро оглянулся к своим, быстро принял решение и не стал акцентировать на этом внимание остальных. Нечего нагнетать и без того напряженную обстановку. Сейчас главное – восстановить линию и вернуться обратно. Я развернулся и двинулся в другом направлении, продолжая собирать хворост. К костру я вернулся спустя несколько минут, бросив на траву кучу собранных веток. Андрей уже пошел за следующей партией, а Матвей Иванович заканчивал разводить небольшой костерок. Он тут же принялся подкидывать в огонь принесенные мной дрова. Макар Яковлевич с напряженным лицом возился с проводами, оголяя их концы и что-то там соединяя. При этом ругался необычными словами, некоторые даже вызывали смех. «Ночевать в лесу не самая лучшая идея», спустя несколько минут заметил я, глядя на окружающие нас заросли и довольно высокую сухую траву. «Все так, но у нас и выбора-то особого нет», ухмыльнулся егерь. «Не переживай, Женька, есть у меня одна идея, как подготовиться к неприятностям, если они надумают случиться». Матвей Иванович был не только опытным егерем, но и разведчиком-диверсантом, поэтому я не удивился, когда он проявил инициативу. У него в рюкзаке оказалось сотни метров тонкой бечевки и несколько пустых консервных банок. Растянув по периметру лагеря бечевку с привязанными на концах жестянками и закрепив все на ветках, он сделал что-то вроде простейшей сигнализации. Конечно же, я знал о таком простейшем методе, только сам никогда его не практиковал. Были средства получше, но в сложившихся условиях это было крайне полезное приспособление. Теперь, если кто-то вздумает подойти к нашему лагерю ближе, чем на 20 метров, непременно заденет бечевку с банками. Попробуй-ка не заметь грохот консервных банок в тишине. Тем временем быстро темнело, мы подготовились к ночевке как могли. Дров заготовили с большим запасом, теоретически этого должно было хватить на всю ночь, Все мы прекрасно понимали, что ночевать в лесу сейчас далеко не самое лучшее время. Выбирая такое решение, нужно было учитывать как минимум два важных фактора. Где-то неподалеку орудовал коварный убийца Митька и нечто непонятное, ликвидировавшее всех браконьеров и теперь переключившееся на кабанов. Теперь я точно знал, что медведи тут ни при чем, ни больные, ни здоровые. Получается, что если прямо под нашим боком валяется мертвый кабан, Значит, эта часть леса тоже является чьей-то охотничьей территорией. И черт возьми, я до сих пор не мог понять, с чем же именно мы имеем дело. Мы постоянно держали при себе заряженное и готовое к бою оружие. Конечно, ружье, заряженное жаканом, не самое подходящее оружие для самообороны, тем более в сложившихся условиях, но куда деваться, выбирать не приходилось». Андрей принялся готовить ужин. Разогреть в котелке консервы и прихваченный с собой отваренный рис было нехитрым делом. Все необходимое для этого имелось. Поначалу я опасался, что запах еды привлечет к нам кого-нибудь ненужного. Но потом понял, что с этим мы все равно ничего поделать не сможем, а кушать-то хочется. Вся надежда была на то, что большой костер отпугнет незваных гостей, которые нападают на кабанов. Выдвигаясь на место, мы рассчитывали закончить ремонт линии куда раньше, но вышло иначе. Можно было сместиться правее, ближе к деревьям, чтобы разместить там гамаки. Сделать это заранее не успели, чтобы лишний раз не разделяться. Одно дело при дневной видимости и совсем другое ночью. Судя по всему, те, кто истреблял популяцию кабанов, нападал исключительно ночью, либо рано утром. То же касалось и браконьеров. Тот бедняга, что не выдержал своей участи и повесился, указал в предсмертной записке, что они появились утром, с туманом. Однако место мы выбрали не самое удачное. До ближайших деревьев было около 30 метров, вокруг много сухой травы. Конечно, можно было бы перенести костер или зажечь другой, но от этой идеи отказались. Решили сначала восстановить телеграфную линию, а судя по тому, что Макар Яковлевич продолжал ругаться, дела у него шли не очень хорошо, и процесс ремонта явно затягивался на неопределенное время. Само собой, свет от нашего костра был виден на большом расстоянии, отсутствие густой листвы также играло против нас если бы в этой части леса было какое-нибудь хищное животное, оно бы точно заметило нас издалека. Честно говоря, близкое присутствие со всех сторон зарослей нервировало и даже давило на мозги. Было какое-то смутное предчувствие опасности, а тишина вокруг даже раздражала. Говорят, что если долго смотреть в темноту, то через какое-то время она начинает смотреть на тебя. За то время, пока шел ремонт, мы успели немного обустроить лагерь поесть и даже вскипятить чаю телеграфист от еды отказался сославшись на важность работы краем глаза я видел что ему пришлось несколько раз сращивать провода что получалось плохо спустя еще 40 минут старик наконец-то поднялся на ноги прошелся вдоль восстановленной части линии и шумно выдохнул ну вот и все кажется дело сделано получилось, «Ну, я не совсем уверен, концы-то я соединил, но хорошо бы зафиксировать их, а нечем. Сильный порыв ветра, или зверь какой случайно зацепит, и работа на смарку. И вообще-то, медный провод с алюминиевым плохо вяжется. Кстати, так как опоры больше нет, пускать провод по деревьям не выйдет, слишком коротко. И так с трудом получилось». «И что теперь будем делать?» – спросил Андрей. «Как мы поймем, что связь восстановлена?» «Как-как? Возвращаться в поселок и проверять. Других способов нет. В Прокофьевке больше никто не знает, как работает телеграф. Эх, жаль, нет никого в поселке, кто мог бы телеграмму попробовать отправить». «Угу, лучше бы мы сами пошли, а тебя на телеграфе оставили», – вздохнул Андрей, вглядываясь в темноту. Из-за пляшущих языков пламени в траве иногда виделись причудливые вещи». А вот это плохая идея, авторитетно заявил престарелый телеграфист. Сами бы вы провода, как нужно, вряд ли бы соединили. Тут хитрость нужна и опыт, а у вас у всех руки из задницы растут. Я усмехнулся. Ну, можно же было кому-то показать, что делать и как действовать. Можно было. Откуда ж мы знали, что разрыв так далеко будет? И это самое, чего теперь говорить? Честно говоря, ничего сложного в соединении нескольких проводов я не видел, но ему виднее, все-таки опыта за его плечами, будь здоров, Связь она такая, либо ее нет, либо только что была. «Так, но учитывая обстоятельства, по такой темноте через лес мы точно не пойдем», заметил Матвей Иванович, глядя по сторонам. «Заблудимся, да и небезопасно это. В общем, придется нам утра ждать. Гамаки вешать уже поздно. Подходящих деревьев мы не найдем. Значит так, будем всю ночь жечь дрова, а яркий свет любую животину отпугнет. Главное не допустить, чтобы пламя потухло. Организуем дежурство по двое. Двое спят, двое бодрствуют». «Толковая идея», – согласился я. «И верно, в таких условиях ничего лучшего в голову не приходило. На часах было уже почти десять вечера. Макар Яковлевич провозился чуть ли не вдвое дольше заявленного времени, чем мы рассчитывали. Честно говоря, еще при выходе из поселка было у меня такое предчувствие, что снова придется ночевать дикарями. Первым останемся мы с Андреем», – заявил телеграфист, наконец вспомнив про уже остывший чай. «А вы с Иванычем отдыхайте» в два часа разбудим». «Смотрите в оба и слушайте», – напутствовал егерь. «Если банки загремят, сразу же нас будите. Мы же до сих пор не знаем, с чем имеем дело. И сами не спите. Костер поддерживайте». На то мы решили. Мы с егерем легли на постеленные одеяла. У костра было тепло, поэтому замерзнуть мы не боялись. Оружие положили рядом. Проверили патронташи. На всякий случай я держал при себе нож и небольшой топорик. Сон поначалу не шел». Яковлевич с Андреем принялись рассказывать друг другу анекдоты. Некоторые были совсем не смешные, а некоторые вызвали у меня улыбку. Заснул я спустя минут двадцать. Вроде только прилег, а уже почувствовал, как меня осторожно толкают в плечо. «А, что, уже наша очередь?» спросоне пробормотал я. С ужасом заметил, что наш костер почти прогорел, и света от него практически не было. Хотел было возмутиться, но Андрей ловко закрыл мне рот ладонью. «Тихо!» Справа я увидел встревоженное лицо связиста. «Что такое?» – прохрипел я, схватившись за двустволку. «Сейчас увидишь», – прошипел связист. «Не шуми». Само собой, Иваныча тоже разбудили, причем раньше, чем меня. Я взглянул на часы, было без 15 час. Какого черта, что они задумали? Макар Яковлевич и Андрей потихоньку двинулись в сторону от костра, приближаясь к лесу. Егерь и я двинулись следом, пока еще ничего не понимая. К счастью, прошли всего-то метров двадцать, миновав собственную сигнализацию. Остановились и присели у огромного трухлявого бревна. В этот момент вышла луна, озарив эту часть леса. «Глядите туда!» Связист показал пальцем направление. Впереди, метрах в пятидесяти, была просека. Там тоже в хаотичном порядке лежали старые упавшие деревья. Поначалу я ничего странного не заметил, а потом на одном из бревен в непонятной позе сидело странное существо. Лунный свет осветил его, что казалось, будто оно светится само по себе, что бы это ни было, но оно практически не отличалось от обычного человека, разве что было более худощавым и немного повыше. Волос на голове не было, одежды на нем я тоже не разглядел. Руки казались чуть длиннее, чем должны быть. Оно просто сидело и таращилось по сторонам. Вдруг оно резко повернуло чуть приплюснутую голову и, соскочив с бревна, скрылось из виду: Что это было? прошептал я, не отрывая взгляда от того места. В голову не приходило ничего путного. Это точно был не человек. «Чертовщина какая-то!» В своем репертуаре ответил перепуганный Матвей Иванович и перекрестился. «В жизни ничего подобного в тайге не видел!» «Как вы узнали, что он там?» спросил я, продолжая смотреть в ту же сторону. «Да мы это...» смутившись, признался Макар Яковлевич. «Заснули случайно!» Костер и прогорел. Луна вышла, но мы и увидали, что на бревне кто-то сидит. Сначала напряглись, затаились и старались не шуметь. Но оно так и сидело там несколько минут. Мы ближе подошли, потом вернулись и вас разбудили. И что, вот это нападало на кабанов, отрывая им лапы? Я не сказал этого вслух, но именно такая мысль посетила меня в тот момент. Даже голова закружилась. Куда она ушла? Вопрос остался без ответа, и через несколько минут мы потихоньку вернулись к лагерю. Решили вновь разжечь костер и поддерживать его до самого утра. «Это же был человек, так?» Повисла напряженная пауза, ведь мы и сами не понимали, кого видели. Не человек это был, а человекоподобное существо. Быть может, все это сон или нам просто почудилось. С не такое бывает. Я себя ущипнул на всякий случай» но ощущение реальности никуда не делось, хоть более чувствовал хорошо. Примерно минут сорок мы сидели и перебирали варианты, затем Андрей лег спать, а потом и Яковлевич последовал его примеру. «Слушай, Иваныч», – произнес я, держа ружье в руках, чтобы мы там не видели, оно не могло завалить лося и оторвать лапы взрослому кабану. Я думаю о том же, даже не знал, что такое в нашем лесу водится». «Говорю тебе, это происки нечистой силы. Не должны мы были такое видеть. Ох, не должны!» Опять старик принялся за свое. Везде ему черти мерещатся. Тфу ты! Слишком много вопросов крутилось у меня в голове. То, что сидело в лунном свете на бревне, добавило еще больше вопросов. Я просто терялся в догадках. Может, это дикари какие-нибудь, племя какое-нибудь или народ, или старобрядцы?» Ребенок залез на бревно, а визуально казалось, что оно крупное. Ну не снежный же человек, там и шерсти-то не было. Кажется, кожа была бледной очень. Время потихоньку шло, потрясение прошло. Было тихо и спокойно, ничего не происходило. Иваныч, чтобы не заснуть, жевал кусочек вяленого мяса и вновь и вновь пересчитывал патроны. Вдруг откуда-то справа раздался звук, от которого у меня мурашки побежали по коже. Сработала наша нехитрая сигнализация. Подвешенные жестяные банки ощутимо лязгнули. Ветром их так качнуть не могло. Мы с Иванычем тут же уставились друг на друга, выпученными от удивления глазами. Затем одновременно вскочили на ноги, схватившись за ружье. Ты слышал? «А то! Женька, кажись слева!» Я ухватил из костра горящую палку и освещаю ею дорогу. Обошел лагерь по периметру. Ничего подозрительного не заметил. Не было никакого постороннего движения. Вновь повисла тишина. Было слышно только потрескивание костра. Никого. А буквально через секунду уже с другой стороны раздался звук по беспокойных консервных банок. Черт возьми, а вот это уже совсем не смешно. Нас как будто бы проверяли. Мы вертелись во все стороны, ища источник угрозы. В том, что мы столкнулись не со случайным ночным животным, не было никаких сомнений. Я пнул ногой лежащего Андрея, и тот, простонав что-то непонятное, кое-как поднялся и сел. Громко зевнул. Увидев наше перекошенное от напряжения лица и оружие в руках, он тоже потянулся к ружью. «У нас незваные гости», – коротко пояснил я. Разбудили и телеграфиста. Вчетвером толкались возле костра, тыкая стволами ружей во все стороны, но по-прежнему в траве и зарослях ничего не было видно. Сигнализация срабатывала еще трижды, но каждый раз мы видели лишь темноту. Это дико раздражало, хотелось взять да и разрядить ружье в воздух. Но почему-то чуйка упрямо твердила не делать подобную глупость. Я не знал, как это объяснить. «Ох и ночка, блин!» – в какой-то момент выдохнул егерь. Снова звякнули банки, только теперь сразу с двух сторон. «Да какого хрена!» – не выдержав, рявкнул я. «А как тебе такое решение?» Быстро выхватил из костра горящую головешку и, размахнувшись, решительно швырнул ее на звук. Сухая трава вместе месте падения тут же загорелась. Затем подхватил вторую головешку, бросил ее, только уже левее. «Ну, чего встали?» – крикнул я. «Делаем круг вокруг себя. Чтобы там ни было, оно боится света и не желает выходить к нам». Все трое быстро разгадали мой замысел. Благо, костер был большой, а дров хватало. Мы принялись расшвыривать горящие палки. Сухая трава прогорела, и вскоре вокруг нас получилась выжженная поляна. Главное, лесного пожара не спровоцировать, а то потом такое не потушишь». В какой-то момент во тьме я буквально мельком разглядел человекоподобное существо, легко перемещающееся на четырех конечностях. У него была очень бледная кожа, тонкие руки и ноги. Кажется, даже глаза осветились в темноте, хотя, скорее всего, это было просто отражение от нашего костра. Я наблюдал его всего долю секунды, а потом оно сразу же скрылось из виду, от чего я опешил. И, кажется, этот был покрупнее того, что мы видели под лунным светом. Больше этой ночью ничего не произошло. До самого рассвета мы просидели, бодрствуя и не выпуская оружия из рук, а когда появились первые лучи солнца, то увидели картину. Повсюду были выжженные клочки земли с дымящейся травой. Местами она была примята, словно по ней кто-то носился, и больше ничего. Взяв ружье, я прошелся до границы и увидел, что бечевка была порвана на куски, а на одной из консервных банок были следы от чьих-то зубов – Нашу сигнализацию разобрали на части. Что бы это ни было, оно не стало на нас нападать, просто изучая со стороны. И, судя по всему, это было одно из тех существ, что мы видели ранее. Видимо, звенящие консервные банки сбили их с толку. Черт возьми, выходит, их действительно много, и они действительно пришли под утро. Именно про это и писал тот человек, что предпочел повеситься. На что же мы наткнулись? Не знаю, что это было, Прохрипел бледный как мел егерь но давайте-ка поскорее уберемся отсюда подальше». «Полностью согласен», – отозвался Андрей. По перепуганным лицам было видно, что они боятся. Боятся того, чего не понимали. «И я», – кивнул Макар Яковлевич. «А вот у меня мнение было весьма неоднозначным. Чувствую, это только начало».